Смена тональности. «Значит, прощай и при своих оставайся, а я останусь при своих. Мориси, жалкая ложь». Ладно, вернемся к той ночи. К ночи убийства, в смысле. Я изо всех сил старался это оттянуть, но больше мне вам рассказывать теперь нечего, кроме того, чем все закончилось. Честно говоря, я от этой перспективы не в восторге, В последнее время я старался не вспоминать об этих событиях, не столько из-за подробностей, которые слегка неприятны, готов признать, сколько из-за того, что я боялся воскресить то состояние, в котором я тогда был. Психологически. Бога молю, чтобы ничего подобного со мной больше никогда не случалось. Попробую не преувеличивать и постараюсь говорить ровно то, что хочу сказать. А вы со своей стороны должны услышать эти слова и по-настоящему о них задуматься. Потому что в ту ночь я чувствовал, и это чувство кошмарнее всего, ужаснее себя я никогда не чувствовал, что весь мир выскальзывает у меня из рук. По-настоящему же меня удивило вот что: единственное, чего я никогда не ожидал от ужаса, поскольку никогда раньше его не переживал, это до чего, блин, грустно мне было. Я сидел в том автобусе и, клянусь вам, едва сдерживался, чтобы не расплакаться. Понимаете, казалось, что я «Чуть ли не совсем прощаюсь. Все, к чему я упорно стремился последние несколько лет, обращалось в какую-то чепуху. Не только вся музыка, не только все усилия, что я приложил к тому, чтобы жить в Лондоне. Даже простое спокойствие духа, каким наслаждались другие пассажиры автобуса в тот вечер, даже оно было мне сейчас недоступно. Единственное допущение, какое я когда-либо делал о своей жизни, что она никогда не отступится от простейших здравомыслия и нормальности — Теперь мимоходом разнесло в клочья. Пока я все это постепенно осознавал, ко мне возвращалось все больше и больше подробностей убийства. Странный, однако, бесспорный факт. Картинка на конверте пластинки, которую мне прислал Дерек, сама поза, в которой стояли карлики, чуть порозень и глядя прямо перед собой, безликие, бесстрастные, до да жути напоминала убийц Пейсли но стоило мне продвинуться в своих раздумьях чуть дальше едва я пытался вообразить как возможно связать воедино эти подсказки у меня начинала кружиться голова и точки входа казалось не было вовсе никакой логики ты да вообще таким разбирательством ничего не добьешься не моя эта работа выяснять подоплеку этого безумного дела кто пытался убить кого и почему какой именно незаконной деятельностью они там занимались. Я всего-навсего музыкант, в конце-то концов. Я занимаюсь секс аккордами и увеличенными квартами, а не крэком и героином. Мне раньше даже штрафную квитанцию за неправильную парковку не выписывали, и меня не заставали за просмотром телевидения без лицензии. И вот очевидно мне награда за 23 беспорочных года жизни законопослушного гражданина. Жизнь идет псу под хвост одним махом в результате каких-то дурацких выходов кучки людей, с которыми я едва знаком и никак не связан. Я закрыл глаза и попытался притвориться, что ничего не происходит. На какое-то время разум у меня опустел, а когда я вновь через несколько минут начал думать, мысли мои приняли совершенно иное течение. Еще в начале этой истории, помню, я обмолвился, как нечто обратило на себя мое внимание, пока Честер вез меня через Ислингтон. С переднего сиденья его машины, мой взгляд, привлекли освещенные окна георгианских террасных домов, кухни и столовые, золотые от света ламп, где семьи готовили себе ужины и наливали аперитивы. Если даже тогда я себя чувствовал исключенным из таких сцен, то теперь и подавно». Но в то же время, пока я их вспоминал, а автобус продолжал увозить меня бог знает в какую сторону, во мне зашевелилась фантазия. Почему не позволено мне так вот жить? Чего ради я дал этим бессмысленным, случайным обстоятельствам себя одолеть? У меня есть подруга. Она живет в красивом доме. Нет никакой причины, ни единой, почему мне не провести этот вечер с ней. Впервые я выглянул в окно автобуса, и тут же узнал местность. Мы направлялись к Кенсингтону. Что с того, что Мэдалин не сделала ни малейшей попытки связаться со мной с тех пор, как я послал ей пленку? Что тут может быть естественней? Она изумлена, ошарашена, совершенно сбита с толку осознанием того, что мои намерения гораздо серьезнее, чем она себе представляла. Возможно, даже не знает, принимать ей мое предложение или нет. Ей, по всей вероятности, требуется лишь возможность обсудить все это со мной лицом к лицу. Предположим, я там сейчас объявлюсь с бутылкой шампанского. С бутылкой шампанского и букетом цветов. С бутылкой шампанского, букетом цветов и коробкой шоколадного ассортист-континента. Помимо всего прочего, это безопаснее, чем возвращаться к себе домой, поскольку никто не знает о моей связи с Мэделин, кроме Тони и Хэри, но даже они не в курсе, где она живет. Я бы мог остаться там на несколько дней, и никто меня не найдет. Появлюсь на пороге с подарками, расскажу ей, что произошло. Она меня утешит, а потом мы долго и искренне поговорим о наших отношениях. Выскочим в круглосуточную бокалею, купим тольятелли или ригатони, или еще чего-нибудь. Вместе приготовим еду, а потом сядем, налив по бокалу красного вина, и обсудим кое-какие серьезные планы на будущее. Наконец около полуночи настанет время ложиться спать. Мы станем украдкой бросать робкие взгляды в угол комнаты, обмениваться стыдными репликами о том, чтобы принести запасной матрас и одеяло, но ни она, ни я не будем иметь этого в виду. Я по-прежнему буду в шоке от пережитого. Меня будет пугать сама мысль о том, чтобы спать одному, и Медлин это почувствует инстинктивно, мягко подтолкнет меня к кровати. Я сяду. Она встанет передо мной и положит руки мне на плечи и пристально посмотрит на меня своими серьезными серыми глазами. А затем, выключив весь свет, кроме ночника, где же, добыть коробку шоколадного ассорти в такое время суток? Следующие несколько минут, во всяком случае, все для меня складывалось благополучно. Я вышел из автобуса в Южном Кенсингтоне и нашел винную лавку, где к тому же продавался шоколад. Чуть дальше по дороге цветочник как раз закрывал жалюзи на своем заведении. Я уговорил его меня впустить, и мне за три пятьдесят дали букетик жалких гвоздик. Хотя время было отнюдь не позднее, у меня возникло ощущение, что я дико спешу. И до дома миссис Гордон я бежал. Перед тем, как позвонить, пришлось ненадолго опереться на эти массивные дубовые двери, чтобы перевести дух. «Здесь, вдали от Уэст-Энда...» где почти не ездили машины, где не было почти никаких признаков человечества, если не считать случайных пешеходов, все казалось неописуемо спокойным. В воздухе висела жидкая морозная дымка. Она мешалась с моим паром всякий раз, когда я выдыхал. Видимость скверная. Если бы кто-нибудь подходил, осторожный стук его шагов по мостовой объявил бы об этом задолго до того, как этот кто-то возникнет из сумрака. Я еле различал высокую изгородь через дорогу. Дом миссис Гордон был тёмен, совершенно тёмен. Я сразу увидел, что Мэдалин дома нет, но всё равно позвонил в дверь. Как вы могли заметить, рассудок у меня в тот вечер функционировал не очень разумно. Поначалу никакого ответа, и я решил, что в доме вообще никого нет. Я снова позвонил дважды. Ничего. А как же кухарка? Разве ей тут быть не полагается? Не могли же все домочаться, собраться и уехать, а медрин мне об этом ничего не сказала. Я снова зазвонил в дверь, долго и настойчиво. Ничто не сравнится с одиночным громким звуком. От него окружающая тишь покажется еще более всеохватной. Если ты за городом, а посреди ночи гавкает собака, ее лай просто отмеряет и подчеркивает тишину. От него все слышишь острее. Точно так же, когда я перестал звонить в дверь, Снизошла тишь такая внезапная, такая недвижная, что, показалось, будто дымке удалось облечь собою даже нескончаемый обычный гул Лондона. Я стоял и ждал. Отчаяние холодом вползало мне в самые кости. Я дрожал и обнимал полиэтиленовый пакет со своими дарами. То и дело отходил от дома и смотрел вверх на его темные зашторенные окна. И тут вдруг зажегся свет на первом этаже. Через несколько мгновений я различил, как за шторой движется тень. Я подошел к двери и вновь позвонил, нажав кнопку четыре или пять раз. Больше ничего сделать я не мог, чтобы не закричать. Потом какое-то время ничего не происходило. Наконец, после того, как я прозвонил еще с полдюжины раз, побегал взад-вперед, вверх и вниз по ступенькам к двери и обратно, стараясь рассмотреть, что же творится наверху, зажегся еще один свет. Теперь в вестибюле. Засиял в панели над входной дверью. Взобравшись на перила, я оказался едва-едва на уровне этого стекла и сумел заглянуть внутрь. Увидел я крохотную хрупкую старушку. Она медленно спускалась по громадной лестнице, неловко опираясь на деревянную клюку. На ней был толстый голубой халат. Я тут же соскочил с перил, чтобы она меня не заметила и не испугалась моих диких глаз. Как это не глупо! Я попробовал оправить на себе плащи, пригладить волосы, привести себя в надлежащий вид в последнюю минуту. Ничто не помогло. Я все равно походил на сбежавшего из лечебницы психа. Из за двери доносилось шарканье ее тапочек по полу, глухой стук клюки по мрамору. Я определил, что она всего в нескольких дюймах от меня. Вот толкнули крышку щели для писем. Послышался жидкий голосок. «Что это? Что вам нужно?» Стараясь, чтобы прозвучало культурно и респектабельно, я склонился к щели и сказал «Меня зовут Уильям. Я хочу поговорить с Медлин. Когда она ответила, я так и увидел ее сморщенные губы, выталкивающие слова Медлин, нет! Вам надо уйти! Я ее друг!» «Очень хороший друг. Я бывал здесь и раньше, много раз. Сейчас мне очень нужно увидеться с Мэдалин». Повисла пауза. Я уже было решил, что старушка повернулась и снова пошла наверх. Но затем я услышал, как отодвигаются засовы. В замке поворачивается ключ. Дверь распахнулась. Передо мной стояла миссис Гордон. Очень маленькая женщина. Ей пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть мое лицо. «Зачем?» — спросила она. Объяснить, очевидно, было невозможно. Это личное. Маделин очень хорошая девушка», — сказала миссис Гордон, открывая дверь чуть шире и впуская меня в дом. «Мне она очень нравится. Вы говорите, что вы ее друг? Надеюсь, вы не впутали ее ни в какие неприятности». Она воззрилась на меня с подозрением. Едва ли я мог ее в этом упрекнуть. — Нет, — сказал я, — тут ничего подобного. — У нее сегодня вечером выходной, — сказала старушка. — Дожидаться ее вам нельзя, потому что она вернется, наверное, поздно. После чего спросила. — Вы же правда сказали, что вы близкий друг Мэдалин? — Да. Вам Известно, какой сегодня день. Похоже, старушенция была в маразме, но все равно не повредит чуточку ей подыграть. «Суббота?» — ответил я. Она посмотрела на меня очень проницательно. «Послушайте, мне стало неловко от ее взгляда, захотелось уйти. Мне очень не хочется вас больше беспокоить. Вы знаете, куда она ушла?» «Она дома у своего друга». «У друга?» Но знаете же, у ее друга. У Пирса». «У Пирса?» Я едва ли не проорал его имя. Стоило его услышать, как меня охватило какое-то безумие. Подавленные страхи и намеки без счета полезли из теней в углах моего рассудка, где они таились уже много месяцев. «Где он живет?» «Понятия не имею. Сволочь!» Миссис Гордон подняла клюку и ткнула ею меня в живот. «Вы поосторожней с такими выражениями. У меня в доме». «Если это сволочь! Если она и этот гад, блядь!» «Я считаю, вы должны уйти. Сейчас же!» «Я знаю. Ее записная книжка!» «Я увернулся от миссис Гордон и ринулся к лестнице». «Не смейте туда подниматься!» — крикнула она. «Я вызову полицию!» Но я уже мчался наверх, и через несколько секунд оказался в комнате Мэдлин. Ее адресную книжку я отыскал тут же, она держала ее у телефона. Кроме того, я догадался, что она из тех людей, кто перечисляет своих знакомых по именам, а не по фамилиям. Ну и точно. Пирс у нее был на букву «П». Я запомнил адрес и уже собрался закрыть книжку, но вдруг почему-то не сумел устоять, чтобы не посмотреть, есть ли в ней я, и обратился к букве «У». У Мэдлен чудесный почерк, не поспоришь. Мое имя она выписала за главными буквами, красным фломастером, а под ним адрес Тининой квартиры и мой номер телефона. На глаза у меня навернулись слезы, пока я смотрел на эту запись. А затем я обвел взглядом ее комнату. Комнату, так мне знакомую и показавшуюся в тот вечер такой странной от того, что самой Медлин в ней не было. А еще потому, что многое внезапно изменилось. Теперь убийство, свидетелем которого я стал в Ислингтоне, выглядело незначительным рядом с теми подозрениями, что во мне столпились и мне быстро стало слишком больно сидеть тут под натиском воспоминаний, отбиваясь от них. Я выругался, встал и сбежал вниз. Миссис Гордон стояла у телефона в вестибюле спиной к стене. «Я вызвала полицию», — сказала она. «Они уже едут». Я ничего ей не ответил, лишь быстро прошел мимо. Захлопнул за собой дверь, после чего направился сквозь холодную лондонскую ночь в сторону квартиры Пирса. В руках у меня по-прежнему был пакет с конфетами, цветами и шампанским. Лишь гораздо позже, тем вечером, я осознал всю глупость того, что натворил. Вообще-то, я и не смог бы лучше и больше подставиться. Ворвался к старушке в дом, перепугал ее так, что она вызвала полицию и предоставила им, предположительно, мой словесный портрет, который в точности соответствовал тому, что у них и так уже был. Как рыба, попавшая в сеть, я корчился, бился и ничего не достигал, только еще хуже запутывался. Могу сказать лишь еще раз. Поверьте мне, в такое время о подобном вовсе не думаешь. Не знаю, о чем я вообще думал, пока шагал по богатым, невозмутимым улицам Южного Кенсингтона, через Фулем Роуд и дальше, сквозь Челсик к концу света. Оказавшись в нужном районе, я вынужден был спрашивать, как пройти. Но на поиски адреса много времени не ушло. Вскоре я уже стоял перед узким и высоким террасным домом. Свет в нем нигде не горел, кроме второго этажа, ярко освещенного и полного шума голосов и громкой диско-музыки. Там, похоже, в самом разгаре была вечеринка. Настроение у меня тут же улучшилось. Если Пирс закатывает вечеринку, то он, разумеется, пригласит Мэдалин, а если она со мной сегодня вечером не встречается, то, разумеется, на нее явится. Вероятно, я поспешно сделал совершенно неверный вывод. Быть может, моя мечта о вечере наедине с Медлин в конце концов по-прежнему мне подвластна. Я позвонил в дверь, и немного погодя мне открыла молодая, хорошо одетая женщина. — Я друг Медлин, сказал я. — Я пришел на вечеринку. — Еще бы! Она странно на меня взглянула, что я списал на свою внешность. Плащ у меня и в лучшие времена был испачкан и помята, а теперь с полиэтиленовым пакетом и взъерошенными волосами я, должно быть, представлял собой фигуру примечательную. Я поднялся за ней по двум лестничным пролетам и остался стоять в прихожей маленькой людной квартиры, пока она пошла искать Медалин. Киньте плащ в какую-нибудь спальню, сказала она, а бухло поставьте в холодильник, я за ней схожу. Я не двинулся с места. Никто из гостей не попытался мне представиться. Всех, похоже, звали как-то вроде «Джокасты» или «Джереми», а наряды у всех, должно быть, стоили больше, чем я бы осмелился потратить на свой гардероб за год. Меня обходили по широкой дуге и украдкой бросали на меня осторожные взгляды, и в глазах у них искрилось веселое изумление, от которого щеки мои пылали. Вскоре из какой-то комнаты вышла Медалин. Выглядела она изумительно. На ней было вечернее платье из темно-синего бархата с низкими вырезами спереди и сзади, а на шее — нитка крохотного жемчуга. Она была бледной, здоровой и счастливой. При виде меня лицо ее обмякло. — Уильям, — сказала она, — что ты здесь вообще делаешь? Я кинулся к ней, поставил пакет на пол и попробовал ее обнять. — О, Мэдалин, ты не поверишь, что я сегодня пережил. Мне нужно... — она оттолкнула меня... — Бога ради, Уильям, что ты делаешь? Только не здесь! Мы стояли порознь. Она смотрела на меня с упреком. — Я тебе вот что принес, — сказал я. Из пакета я достал коробку конфет. Она помялась, и цветы, они поломались. Головки двух гвоздик оторвались напрочь. Увидев подарок, она улыбнулась, но то была улыбка жалости. Без такой я бы запросто мог обойтись. — Откуда ты узнал? — спросила она. — Что узнал? Ее улыбка стала шире. — Что у меня сегодня день рождения, конечно. Я же стиснул коробку конфет и попробовал что-то сказать, но слова поначалу не выходили. Тут я вспомнил необъяснимый вопрос миссис Гордон. — Вам известно, какой сегодня день? — И вы тут отмечаете твой день рождения? — Ну, конечно. Пирс любезно предложил мне устроить вечеринку у него дома. «Как ты узнал адрес?» Не успел я ответить, как возник и сам Пирс. Он обхватил Мэдалин рукой за талию и произнес, «Дорогая, Чарльз как раз ставит ту новую кассету. Я знаком с твоим знакомым?» Глаза наши встретились, и я первым отвел взгляд. Мэдалин повернулась к нему, положила руку ему на плечо и сказала, «Нет, сейчас не лучшее время ее слушать». — Убери ее, пожалуйста. Быстро. Но было уже поздно. Из соседней комнаты донеслось знакомое вступление к чужаку на чужбине. Высокие, яркие аккорды клавишных, маракасы задают темпы настроения и тот сильный, заунывный пассаж на сэмплированном саксофоне. — А чего нет? — говорил меж тем пирс. — По-моему, потрясно звучит. Я протолкнулся мимо него и встал в дверях, Смотреть, как другие гости танцуют под мою музыку. Невольно я не мог не испытывать некое мрачное удовлетворение. Я видел, как отлично у чужака на чужбине получается озвучивать вечеринку. Будь здесь сейчас другие члены фактории Аляски, я бы повернулся к ним и сказал, «Я же вам говорил!» Но теперь это уже казалось запоздалым торжеством. Я оставил все это позади». Мэддерин коснулась моей руки и сказала, «Уильям, мы можем пойти и поговорить? Давай на минутку зайдем в какую-нибудь спальню». Я смотрел поверх нее, слушая лишь в полуха. Это смена тональности от ре-мажор к фа! Вот что звучало очень клево! Год или два назад я бы такого ни почем не сочинил. Послушай, мне казалось, ты понял, что я сказала тебе в тот вечер, что мне нужна какая-то перемена. И когда ты никак не отреагировал, я решила, ну, что ты понял. Но я же послал тебе эту песню. Да, я знаю, но ты же, наверное, ее лет сто назад сочинил? Нет, я написал ее на прошлой неделе. Она двинулась за мной, пока я шел к дверям. — А Пирс знает, что это я ее сочинил? — спросил я. Он слова слушал? Она покачала головой. Думаю, нет. Музыка его не очень интересует. В тот миг мне на ум пришел остроумный ответ, что-то насчет того, как хорошо они подходят друг к другу в таком случае. Но я ничего не сказал. Всему свое время и место доложу я вам. Иногда только и можно, что попытаться стереть что-то из памяти. За остаток той ночи мне это удалось вполне неплохо, и рассказывать там больше не о чем правда, помню холод. Я никогда не знал такого холода. Наверное, я мог бы куда-то зайти, в круглосуточное кафе или еще куда-нибудь, или в гостиницу, но, понимаете, я слишком боялся. Боялся, что меня увидят. Я пошел в парк, в несколько парков, вероятнее всего, хотя они у меня в уме как-то слиплись в один. Помню, что все глубже заходил в центр города, должно быть, уже перед самой зарей, избегая очередей к ночным автобусам, не обращая внимания на гудки такси и на поберушек, что все время подходили и просили у меня, <свят> у меня <свят> мелочь. Помню, как направлялся к реке, какое-то время сидел на каких-то ступеньках, они спускались к воде. Не могу подобрать слов, чтобы описать холод. Именно там. Да, именно там начало светать. Я смотрел, как над Темзой расползается чахлый рассвет. Выпил всю бутылку шампанского и съел всю коробку континентального ассорти шоколадных конфет. Меня люто вырвало два, три или, вероятно, семь отдельных раз. Странное это чувство ощущать одиночество и в то же время бояться, что с тобой может кто-то заговорить. Постепенно, часов через десять, одиночество стало брать вверх. Мне отчаянно захотелось кого-нибудь увидеть. А все мое положение начало казаться до того шатким, что я впервые задумался, не пойти ли и не сдаться полиции. Вероятно, лучше всего будет в итоге чистосердечно во всем признаться. Кто знает, может быть, они уже выследили и настоящего убийцу, и никакое подозрение на меня не падает вообще. Они мне обрадуются, я стану ценным свидетелем, и вместо того, чтобы стоять на пороге нескончаемого кошмара, смогу все это свернуть и выбросить, чтобы оно больше никогда меня не беспокоило. О, Господи, только бы это оказалось правдой. Конечно, мужество проделать это самостоятельно мне не доставало. Если я намерен пойти и сдаться, мне нужен тот, кто мне поможет, отведет меня в участок и будет готов подтвердить мой рассказ. В Лондоне у меня всего один друг, на которого в таком деле можно положиться, и просить его об этом было бы чересчур. До ужаса чересчур. Но выбора у меня на самом деле не оставалось. Если, конечно, вдуматься. Еще два часа у меня заняло дойти пешком до дома Тони, в Шэдуэлл. Я как можно дольше держался поближе к реке, а потом, прикинув, что зашел достаточно далеко, свернул на север. Когда я добрался до места, время, должно быть, близилось к половине одиннадцатого. У них с Джудит был маленький, сравнительно современный домик в жилом микрорайоне. Целую вечность я простоял на крыльце, беспокоясь, какое впечатление произведет на них мой вид. Не в силах вообразить, как я хоть сколько-нибудь связан, расскажу им, что со мной случилось. Даже подумал было опять сбежать. Помедлил еще, поколебался, подумал. Весь спотел и затрясся. Наконец позвонил в дверь. Джудит мне открыла почти сразу же. На ней было пальто поверх того, что казалось, судя по тем фрагментам, какие я смог разглядеть, самым парадным нарядом. А причесана она была безупречным. Увидев меня, она вовсе не удивилась. Напротив, ей явно полегчало. «Уильям! Ну, наконец-то!» — сказала она. «Ну, уже сами не свои. Все утро названивали тебе на автоответчик». Не успел я и рта открыть, как она обернулась и крикнула вверх по лестнице. «Все в порядке, Тони! Он уже здесь!» Тони сбежал вниз. На нем был светло-серый костюм и узкий галстук. «Джудит была убеждена, что ты забыл», — пояснил он. «Мы немного заволновались, когда всю ночь не могли тебе дозвониться. Понимаешь? Решили, что ты куда-то уехал на выходные. Нет, я был... У Мэдлин дома вчера вечером Симпровизировал я, не вполне при этом солгав». Я ни малейшего понятия не имел о том, что происходит. «Пойдем в кухню», — сказала Джудит. «Я тебе покажу, что тут и как». Идя за ней в кухню, я вдруг сообразил. «Сегодня же утро воскресенье. Я должен весь день присматривать за Беном, пока они ездят в Кембридж на свой торжественный обед. Я им это пообещал больше двух недель назад. Как и следовало ожидать, я начисто об этом забыл». «В холодильнике салат остался», — говорила Джудит, — «и немного киша». «Вам с Беном хватит. А, только огурцов ему не давай. Он их в рот не берет. Почему не спрашивай? Такой у него возраст. Он тебе покажет, как включать видео, и, возможно, захочет, чтобы ты с ним в компьютерные игры поиграл. Чая много, молока тоже. Молоко он любит с клубничной своей фигней. Это просто. Нужно только размешать. Ну что я мог сделать? Я уже было собрался выдать им полное объяснение, изложить более фантастическую цепочку событий, чем можно сочинить в надежде, что они мне поверят и придумают, как тут мне помочь. Но теперь сделать этого я не мог. Обстоятельства снова повлекли меня за собой, потащили прочь из того царства, в каком можно принимать решения и применять свободу воли. — Он сейчас в гостиной, — сказала Джудит. Гостей встречать не желает. Не спрашивай, почему. Такой у него период. Но тебе станет полегче, когда начнешь с ним разговаривать. Если попробуешь швыряться в тебя чем-то, просто шлепни его хорошенько. Обычно помогает. В кухню вошел Тони, позвякивая ключами от машины. — Пойдем, милая, а то опоздаем. Джудит взяла перчатки, и я вышел проводить их обоих к дверям. «Э, — Насчет пианино не стесняйся. Играй, — сказал Тони. — Думаю, вернемся не позднее четырех. — Печеньем угощайся, — сказала Джудит. — Пластинки крути, если хочешь, — сказал Тони. — В буфете есть пиво, — сказала Джудит. — Отдохните хорошенько, — сказал я. И они ушли. Из гостиной доносилось попури тихих электронных чпоков, посвистов и бульков. Похоже, это предполагало, что Бенджамин счастливо поглощен какой-то видеоигрой. Я сунул голову в дверь. Убедиться. «Привет», — сказал я. «Здрасте!» Мне кажется, Бенджамину тогда было лет восемь. Очаровательное дитя, румяное и бодро. Он уже проявлял все признаки родительского интеллекта. От телеэкрана не отрывался, но у меня не сложилось впечатление, что он со мной груб. Я пойду на пианино поиграю. Ладно. У Тони было очень хорошее фортепиано, которое он по дешевке купил на распродаже Королевского колледжа музыки, или еще где-то. Я на нем играл всего пару раз, и даже худшие мои импровизации звучали пристойно. Провести с таким инструментом весь день. Наслаждение, каких мало иными словами. Но едва я сел за него и открыл крышку, случилось странное. Я понял, что не могу играть. Даже когда положил руки на клавиши, выбрал аккорд и сделал глубокий вдох, не сумел заставить себя взять ни одной ноты. Попробовал приступить я, должно быть, раз десять. Вспоминал стандарты, вспоминал оригинальные мелодии, думал о классических пьесах, но начать ни одну так и не смог. Все это было как-то чересчур. Убийство, бегство от полиции, это жуткая ночь на холоде, понимание того, что Мэдерин я больше никогда не увижу, все это мучило меня слишком уж долго, и тут я, наконец, не выдержал. Я уронил голову на руки и оперся на фортепиано хотя на самом деле не плакал, все тело мое сотрясалось от рыданий. Долго, по-моему, это не продлилось. Спазмы вскоре утихли, но я не отрывался от фортепиана. Лежать на нем мне было до странного удобно. Поднялся я лишь после того, как сообразил, что в комнату вошел Бен и смотрит на меня. Не знаю, сколько он там простоял. — Хочу гулять! — мрачно произнес он. Как только Бену укутали в его маленький пуховик, шерстяную шапку и перчатки, вышли наружу, и я запер дверь. «Куда хочешь пойти?» — спросил я. «Пошли к Затону». Утро, на мой взгляд, было не самое приятное для прогулок. Слишком холодно для начала. Вчерашний ночной туман еще не рассеялся. У меня, конечно, имелись и свои причины не хотеть выходить наружу, но я не видел вреда от быстрой вылазки, если Бену это нравится. Может, прогулка и меня успокоит, раз уж о фортепиано, обычно лучшим для меня средстве, сейчас, казалось, речи и быть не может. Серость этих улиц восточного Лондона, странная зябкая дымка, окутавшая весь район, приятно гармонировали с моим настроением. У меня было такое чувство, словно я способен на каждом углу учуять тайну, и мне очень нравилось слышать разрозненные, случайные звуки тихого воскресного утра. Заводились машины, кричали дети и видеть, как вдали над серой беспокойной темзой волнами откатывается туман. «Ух ты!» — произнес Бенджамин. «Какая здоровенная собачья какашка!» И оттащил его от мерзкого предмета, который он рассматривал с обостренным интересом, и не выпускал его руку и дальше. Вскоре оказалось, что мы дошли до церкви, внушительной громадины святого Георгия на востоке. — Это правда, — спросил Бенджамин, пока мы шли мимо, — что преступники и всякие люди могут зайти в церковь, и полиция не сможет прийти и там их поймать. Я остановился. Я не знал, правда это до сих пор или нет, хоть и помнил, что когда-то, много лет назад, мне рассказывали то же самое. — Убежище. Казалось, за эту соломинку стоит ухватиться. — Давай зайдем, — предложил я. Бенджамин, не выпуская моей руки, с радостью, казалось, согласился. Подойдя к дверям, я услышал изнутри нестроенное пение какого-то гимна, однако мысль о том, что сейчас там служба, отвратила меня от замысла не дольше, чем на пару секунд. «Папа, так разозлится, если узнаешь, что ты меня в церковь вводил!» злорадно произнес Бенджамин. «Почему?» «Он говорит, что церковь — это буржуазный заговор, призванный сохранять существующий общественный порядок». «Вот как?» — сказал я изрядно опешив. «Вообще-то...» Будет лучше, если он предоставит тебе самостоятельно разбираться с этим, знаешь. Все равно пошли. Похоже, мы явились посреди сокращенной обедни. Церковь была полупуста, присутствовали одни старики, и все пели «Бессмертный, незримый». А хор добавлял экстравагантных гармоний, явно призванных сбивать с толку остальных прихожан. Мы с Беном сели позади, недалеко от выхода, и как раз успели подтянуть последнюю строку. От службы оставалось еще минут двадцать, хотя не думаю, что мы оба с ним как-то слишком уж за ней следили. То, что я сказал Мэдалин столько месяцев назад, было правдой. Когда я был моложе, у меня действительно случилась краткая церковная фаза. В таком возрасте большинство моих друзей заводили подростковые любовные романы. Даже не знаю, чего ради мне было от них отличаться. Но по природе своей набожен я не был, и вера моя уж какая ни была — быстро и безболезненно улетучилась. В религии мне теперь нравилось одно — музыка, которую она собою вдохновляла. Поэтому к причастию вместе со всеми я теперь не пошел, да и мысли мои почти все время оставались далеки от того, что говорил священник. Они, если не кружили спиралями над событиями последних суток в каком-то ошеломлении, то сосредоточивались, как это ни странно, на Бенджамине. Он, казалось, завис между двумя разными состояниями. Как скучал от самой службы, так и был взбудоражен новизной необычной обстановки. Какое-то время он ерзал на лавке и беспокойно болтал ногами за краем ряда, но иногда удовлетворенно опирался о мой бок и пялился в потолок или оглядывал лица других прихожан, на которых чувства выражались во всем диапазоне от почти экстаза до вялого невнимания. Ощущение того, что на тебя посреди церковной службы опирается доверчивый и зависимый маленький ребенок, что там говорить, самое последнее, чего я ожидал тем утром. Очень давно стало мне ясно, я не проводил хоть сколько-то времени в обществе детей. Я всячески отгородился даже от мыслей о них. Фантазировал ли я хоть раз, самому себе не признаваясь о том, чтобы завести детей с Мэдалин? Я пытался не врать себе». Я шарил в закоулках самых тайных своих воспоминаний, но подтверждение этому не отыскивал. Нет, единственным человеком, с кем я вообще это обсуждал, и я теперь вспомнил этот наш разговор, робкий, серьезный, игривый, была Стейси. Мы с Бенджамином не тронулись с места, когда прихожане начали расходиться. Через несколько минут в церкви мы остались одни. «Мы разве не пойдем?» — спросил он. — Нет. Давай еще посидим. Он встал и отправился в небольшую исследовательскую экспедицию. Даже когда он скрывался из виду, я слышал отзвуки его шагов. Он бегал взад и вперед. Из тех звуков, как дверной звонок миссис Гордон, что привлекают внимание к окружающей тишине. Я даже не пытался следовать за ним. Просто сидел на месте и думал о Стейси. Бенджамин вторгся в мои мысли, дернув меня за рукав и сказав — Уильям! Уильям! — я поднял голову. «Что — Что? Казалось, он вот-вот задаст мне вопрос, но, чуть погодя, хихикая он умчался снова. В конце концов вернулся и опять сел рядом. Я обхватил его рукой, и когда все тело его тяжко обмякло у меня под боком, я сделал вывод, что он задремал. Но тут он опять сказал. — Уильям! — Что? — Да почему плакал у нас в комнате? Я посмотрел на него сверху вниз, хотя от чего-то вопросу этому совсем не удивился. Глаза у него были распахнуты и любопытны. — Ну, не хотелось бы говорить снисходительно, однако, боюсь, ты не поймешь. — Мужчины обычно не плачут, — сказал он, — но произнес он это самому себе, так словно уже решил, что правда от меня все равно не добьется, и потому побрел по тропе собственных рассуждений. Папа никогда не плачет. Ну, только разок, по крайней мере. И то мама там была виновата. Вот как, — сказал я с легким любопытством. Это чего же? У нее был роман. Бенджамин сказал об этом как бы между прочим, после чего продолжил. Она про это рассказала папе. Они поругались, и он плакал. Я бы никогда ни за что не поверил, будто Тони из-за чего-то способен плакать. Попытался представить его в слезах. Вот он рыдает на плече у Джудит. А Бенджамин стоит в дверях, суровый, незримый, на стороже. Тони, в домашней обстановке я представлял себе впервые, не за пианино, то есть. «У тебя то же самое? Спросил Бенджамин. Ну. Да, ответил я, досадуя на то, до чего хорошо у него получается вызывать на откровенность. У меня. Немножко неприятности с женщиной, если хочешь знать. — Это тетя Тина? — я покачал головой. — Ты ее не знаешь. Ее зовут Мэдалин. Как можно кратче я изложил Бенджамину конспект нашего с ней романа с его вчерашней кульминацией на вечеринке. Затем мы оба помолчали. Я подумал, что ж, по крайней мере, он сейчас заткнется. — Она высокая? — спросил он. — Что? — Какого она роста? «Не знаю. Чуть выше среднего, наверное. А пирс? Его, наверное, можно назвать высоким. Шесть и один, шесть и два, где-то так. Я вдруг потерял терпение. Слушай, если ты думаешь...» Бенджамин ничего не сказал. «Ну, наверное, есть в этом что-то. Он встал. Я замерз. Пойдем домой обедать». Он взял меня за руку, и мы ушли из церкви и двинулись по тихим задворкам Шэдуэлла, Каждый глубоко в своих мыслях. Бенджамин что-то мычал себе под нос. Мелодию я начинаю видеть свет, как я теперь понимаю, в любимой отцовской тональности ми-бемоль. А я размышлял над тем, каким нелепым бы это ни казалось, и как не старался я этой мысли сопротивляться, нет ли в его теории какого-то смехотворного грана истины. Если все так и есть, истина — это горька. Но мне в каком-то смысле стало легче. Любое объяснение лучше никакого в конце концов. Больше в тот день я не пытался играть на пианино. Вернувшись к Тони, мы поели, потом смотрели телевизор и играли в видеоигры. Я позволил Бенджамину все выбирать самому, настоял лишь на том, что мы посмотрим выпуск местных новостей. Убийство там не упоминалось. Быть может, время истекало не совсем так быстро, как я думал. Тони и Джудит вернулись около половины пятого, Они вроде бы прекрасно провели время и видели, что Бенджамину день со мной тоже понравился, а потому осыпали меня благодарностями. Вплоть до того, вообще-то, что Джудит предложила довести меня до дому. «Это нетрудно», — сказала она. «Да и Тину я уже целую вечность не видела. Должно быть, их слегка удивили мои сомнения, но... Думаю, вы-то понимаете, почему меня встревожила такая перспектива». В уме я уже выстроил вероятную череду событий, которые дадут полиции возможность почти мгновенно вычислить мой адрес. Честер и группа приехали в студию. Ждут, когда появимся мы с Пейсли, все более нетерпеливо. Наконец Честер возвращается в дом, матерясь себе под нос, и обнаруживает, что весь дом кишит полицией. Его отвезут в участок на допрос, и он неизбежно сообщит, что последним в живых Пейсли видел я. Выдаст им мое имя, скажет, где я живу. Несомненно, полиция уже меня ждет в квартире. Но, опять-таки, разве не собирался я и так сдаться? Не за этим ли я вообще пришел к Тони? Я тогда чувствовал, что мне в этом понадобится его помощь, но теперь, отдохнув несколько часов, поговорив с Бенджамином, я окреп, в голове у меня прояснилось, и я понял, что смогу сделать это и сам. Надо признать, Джудит это шокирует, но там будет, по крайней мере, ее сестра, Тина и без того встревожена. В дом явилась полиция, расспрашивает, где я, и они смогут хоть как-то друг дружку утешать, пока все это дело не уладится. И потому я принял ее приглашение. И вместе мы поехали в поместье Херберта. Джудит изо всех сил старалась поддерживать беседу, а я только крепче стискивал края своего сидения. Нервы у меня все сильнее разыгрывались, пока где-то в миле от дома меня уже не начало ощутимо трясти». Я чуть в голос не закричал, когда мы свернули в микрорайон, и я первым делом увидел, что на балконе нашей квартиры стоит полицейский. У нашего подъезда, к тому же, две полицейские машины. Хоть я и ожидал как раз такого, зрелище было ужасающе. «О, Господи!» — произнесла Джудит. «Что тут происходит?» «Посиди здесь», — сказал я, как только она остановила машину. «Я схожу, проверю, в чем дело». «Нет, я пойду с тобой». Мы поднялись по лестнице. У моей двери нас остановил констебль. «Живете в этой квартире?» — спросил он. Я кивнул, сообщил, как меня зовут, и сказал, «Послушайте, я знаю, о чем вы думаете, но на самом деле я к этому никакого отношения не имею. Я сам совершенно в ужасе от того, что произошло, и могу объяснить все, да... все в порядке», — успокоил он меня. «Вас ни в чем не подозревают». «Ни в чем?» Никак невозможно описать облегчение, что охватило меня, когда я услышал эти слова. Меня так ошарашило, что я едва слушал, а он меж тем продолжал. «Нам просто нужно, чтобы вы ответили на несколько вопросов, только и всего. Неприятно это происшествие, когда вот так, но такое случается постоянно, и юной даме теперь уже ничего не грозит». «Юной даме?» Он воззрился на меня. «Ну да, юной даме». «Вы же понимаете, о чем я? Нет?» Он завел меня в квартиру, где комнату Тины обыскивали еще два полицейских. Очевидно, она сегодня днем сама вызвала неотложку и сообщила им, что передозировалась. Джудит все это восприняла очень спокойно, с учетом обстоятельств. «У нас таких случаев десятки», — сказал констебль. «Буквально десятки каждую неделю». Он наливал Джудит чаю, та сидела за кухонным столом в таком потрясении, что не могла двинуться с места. «Вообще-то это просто крик о помощи, чистое привлечение внимания. Вы меня извините на минутку, зов природы». Оставшись наедине, мы с Джудит поняли, что разговаривать нам трудно. «Уму непостижимо», — сказал я. «Уму непостижимо!» Я и дальше какое-то время продолжал повторять такие же бесполезные слова, пока она меня не перебила. К моему удивлению заговорила она не скорбно, а зло. Ты как мог такое к черту допустить, Уильям? Ты с этой женщиной живешь, елки-палки! Живу с ней? Да мы с ней даже не видимся! Так что же? Никаких признаков не было? Ничего? Ты понятия не имел, что происходит? Я собирался снова раздраженно все отрицать, но тут понял, что Джудит, разумеется, права. Там этот человек был, начал я. В кухню вошел другой полицейский. Я не мог бы с вами побеседовать. Будьте добры. Мы вышли в гостиную, и он задал мне череду вопросов. Я рассказал ему все, что знал о Педро, все клочки сведений, что я подобрал о нем. Объяснил, что в последнее время Тина все больше и больше отпрашивалась с работы, как она выглядела в тот воскресный вечер, когда я видел ее в последний раз. Мне пришла в голову мысль. «А записки она не оставила, нет?» «Вообще-то оставила. Он передал мне линованный лист формата А4. Свежий, на нем только одно сообщение. Там говорилось, дорогой У, пожалуйста, не забудь не только запереть входную дверь, когда вернешься сегодня вечером, но и закрыть на засов. Я купила сегодня хорошую буханку хлеба, поэтому угощайся на здоровье». Мне кажется, та белая гадость, какую ты обычно ешь, вредная. Не мог бы ты выписать мне чек за газ, поскольку я хочу сходить и заплатить за него в понедельник. С любовью, Т. Я вернул листок. — И вот еще что, — сказал он. — На вашем автоответчике было вот это сообщение. Полагаю, оно не имеет отношения к тому, что произошло. Он нажал клавишу «воспр», раздались обычные гудки, за ними женский голос. Послушайте, Уильям, произнес он, насчет вчерашнего. Я все могу объяснить. Пауза. Я могу все объяснить, и у вас не будет неприятностей. Пауза подольше. Приезжайте ко мне сейчас же. Щелкнула и отключилась. Ну? Нет, ответил я, тщательно подбирая слова. Это личное между мной и. Другой женщиной. Прекрасно. Он сообщил мне, как называется больница и номер палаты, куда положили тину, сказал, что мы можем сразу навестить ее, если хотим. Должно быть, я его поблагодарил, наверное, но к тому времени, когда уже выпроваживал его с коллегами из квартиры, я и сам не понимал, что говорю. Все мои мысли занимало это сообщение. Что оно значит? И помимо всего прочего, как Карле удалось раздобыть мой номер телефона.